Глава 25 -е. Мститель был одет лишь в рваную набедренную повязку из собачьей шкуры. Чуть выше солнечного сплетения виднелся продольный шрам от раны, нанесенной топором. Волосы, не спадая с плеч, прикрывали верхнюю часть груди. Кожа лоснилась от липкой грязи лавалитового мира, а шишка на лбу свидетельствовала о плотном контакте с каким-то твердым объектом. Сломанный нос превращал высохшее лицо в уродливую маску. Сбросив оцепенение, Кикаха начал действовать. Он подбежал к видеокамере и разбил объектив. Но голос уртоны звучал из динамиков монитора. «Первый, убей его! Убей его!» «Кого мне убить, хозяин?» – бесстрашно ответил робот. «Ах ты металлический идиот! Убей этого человека! Кикаху!» Отключив монитор, Кикаха быстро отпрыгнул в сторону. Первый приближался к нему, вытянув руки с полусогнутыми пальцами. Кикаха вытащил нож. К его изумлению, голос Уртона теперь доносился из неподвижных уст робота. «Я вижу тебя, леблябей. Сейчас ты будешь мертв! Мертв!» в секунду Кикаха не понимал, каким образом властитель наблюдал за происходящим в комнате. Потом ему стало все ясно. Уртона переключился на передатчике в корпусе робота и говорил теперь через него. Скорее всего, он наблюдал за намеченной жертвой через глаза первого. Кикаха решил, что это не так уж и плохо. Поскольку у Уртоне приходилось наблюдать за схваткой из центра управления, он не мог пройти сюда через врата. Прыгнув к роботу, Кикаха остановился, бесцельно махнул ножом и отскочил назад. Ему хотелось проверить реакцию первого. Однако робот даже не сделал попытки парировать ложный выпад. Он грозно и неумолимо надвигался на человека. Кикаха поднырнул под руку первого и молниеносно нанес удар ножом. Ему повезло. Кончик лезвия разбил защитный экран, выглядевший как человеческий глаз. Но разрушил ли он объектив, который находился за ним? На проверку не оставалось времени. Кикаха вновь провел стремительную атаку, на этот раз слева. Робот только начал поворачиваться, а нож уже разбил ему вторую глазницу. Кикаха понял, что первый, несмотря на неимоверную силу, уступал человеку в быстроте реакции а ключом к победе всегда являлась скорость, а не сила. Забежав за спину робота, Кикаха остановился. Первый продолжал идти вперед, но если робот ослеплен и Уртона знает об этом, следует что-то предпринять. Кикаха быстро обернулся. Голая стена могла скрывать врата, однако Уртона не стал бы рисковать, вступая в битву на открытом пространстве. Если он и мог появиться, то только из-за какого-то укрытия, например, из-за пульта. Между стойкой и стеной оставалась довольно широкая щель. Забежав за пульт, Кикаха приготовился к бою. Прошло несколько секунд, минута, Уртона медлил. Возможно, он решил вооружиться. Если эта догадка верна, то властителю придется отправиться в тайный арсенал, поскольку орк уничтожил все оружие, которое ему удалось найти. Неужели Уртона останется в центре управления? В принципе, он мог командовать оттуда другими роботами, а их во дворце не меньше двадцати. Если все они соберутся в этой комнате, еще властитель мог пройти через врата в соседнее помещение. Возможно, он уже крадется к своему врагу, но в таком случае у него должен быть при себе лучемет. Послышался глухой удар. Очевидно, первый сослепу налетел на стену. Не смея выглянуть и осмотреться, Кикаха надеялся, что шум исходил от робота. Внезапно справа от него на стене появился огромный круг мерцающего света. Через миг он превратился в отверстие, в которое мог бы войти даже самый высокий человек. Увидев в проеме Уртону, Кикаха прыгнул на него, сбил с ног, и когда врата за ними закрылись, они оба оказались в центре управления. Кикаха упал на властителя, сжимая запястье руки, которая держала лучемет. Другой рукой он приставил лезвие ножа к еремной вене врага. При падении Уртона ударился затылком об пол и на миг лишился чувств. Кикаха воспользовался этим. Выкрутив властителю запястье, он откатился в сторону и, схватив оружие, поднялся на ноги. Уртона со стоном попытался встать, но Кикаха велел ему оставаться на месте. Из-за приборной стойки вышел робот-шестой. По указанию Кикахи, Уртона приказал механическому слуге прекратить какие-либо действия. Робот покорно отступил к стене. Вот уж не думал, что настанет день, когда я буду рад тебя увидеть, с усмешкой сказал Кикаха. Ты станешь у нас той лапой, которая вытащит каштаны из огня для меня и Ананы. Судя по виду Уртоны, он все еще не мог поверить тому, что с ним произошло. И его можно было понять. После многих бед и долгих скитаний ему в конце концов удалось отыскать балун с вратами. Он думал, что Анана, Кикаха и Орг затерялись где-то на окраинах его мира, и, возможно, кто-то из них уже погиб. Уртона вновь завладел своим дворцом. Он едва не сошел с ума, обнаружив наглухо заваренную дверь. Его опередили. Какой-то властитель из другого мира пробрался во дворец и отправил летающую крепость в долгое падение на планету. Чуть позже он узнал, что во дворце собрались все его враги. Каким-то чудом им удалось проникнуть сюда, но кто-то из них преградил остальным путь к аппаратуре управления. Прежде всего, Уртона аннулировал нестабильную орбиту крепости и, обезопасив себя на какое-то время, подключился к основной системе обнаружения. Один из мигавших на пульте красных огоньков подсказал ему, что кто-то попал в ловушку. Он проверил эту комнату, и обнаружил в кубе рыжего орка. У Кикахи похолодело внутри. Значит, Уртона видел Анану. Неужели он приказал второму убить ее? Услышав вопрос Кикахи, властитель замотал головой, будто пытался стряхнуть с себя навалившиеся проблемы. «Нет!» – ответил он. «Я видел ее, но она в тот момент не представляла для меня опасности. Мне захотелось выяснить точное количество людей, проникших в мой дворец». «Я задействовал дополнительную систему обнаружения и засёк тебя. Но ты подключился к центру управления. Проклятие! Но почему я не увидел тебя несколькими минутами раньше?» «Да, расчет времени – большое дело», – Улыбаясь, сказал Кикаха. «Давай договоримся, Уртона. Ты, наверное, думаешь, что я хочу убить тебя или заморить голодом в клетке на колесах. Это, конечно, неплохая идея, но я предпочитаю десять раз подумать, прежде чем воплощать подобное в жизнь». Мы с Ананой пообещали орку отправить его на землю, если он нам поможет. И на этот раз я не могу сказать о нем ничего плохого. Помощь была невелика, но он старался изо всех сил. Теперь я предлагаю тебе такое же соглашение. Мы оставим тебя живым. Ты даже можешь не опозаться пыток. Нам нужно лишь вытащить из ловушки орка, чтобы я мог получить обратно рог. Но прежде мне хотелось бы убедиться в твоих словах по поводу Ананы. «И да поможет тебе Бог, если ты солгал!» Установив оружие на оглушающую мощность, Кикахов встал за спиной властителя. Если бы Уртона повернулся и попытался выхватить у него лучемет, он бы до него попросту не дотянулся. Хозяин дворца включил пульт, и видеосистема наблюдения показала им комнату с прозрачным кубом. Орк по-прежнему сидел в своей тюрьме, а Нана и второй стояли у стены неподалеку от отверстия. Кикаха окрикнул Анану. Она вздрогнула и посмотрела вверх на объектив видеокамеры. Он попросил ее не пугаться и в нескольких словах рассказал о том, что с ним произошло. «Пока ситуация складывается не так уж и плохо», — сказал Кикаха. «Орк, ты слышишь меня? Сейчас твой брат перенесет тебя через врата в центр управления, но сначала положи лучемет на стол и не пытайся хитрить, мы следим за тобой». Теперь возьми рог. Вот так хорошо. Отойди в тот угол, куда тебя перебросили ложные врата. Стой спокойно и не двигайся, иначе потеряешь ногу или что-нибудь еще. Примечание. Фармер вновь допуская сюжетную ошибку. В кубе находились врата. У орка был рог, который открывал любой подпространственный проход. Во всяком случае, так заявлялось раньше. Почему же он им не воспользовался? Конец примечания. Уртона потянулся к кнопке, но Хикаха остановил его. «Не спеши. Я скажу тебе, когда нажимать на эту кнопку». «Анана, слушай меня внимательно. Ты знаешь, куда я пошел. Отправляйся в ту комнату и встань у стены за пультом. Мы откроем тебе врата, и ты пройдешь в центр управления. По пути тебе встретится слепой робот. Это бедолага первый. Можешь не беспокоиться, он теперь не опасен». Уртона с большой неохотой подошел к пульту в конце огромного зала. Он дрожал, на скулах играли желваки. Побелевшие пальцы вцепились в край стола. «Ты должен прыгать от радости», — сказал Кикаха. «Мы дарим тебе жизнь, а значит, у тебя появится возможность сделать ответный ход. Неужели ты думаешь, что я тебе поверю? А почему нет? Разве я когда-нибудь тебя обманывал?» Он верил властителю показать ему кнопки, которые должны были вернуть Орка в центр управления. Уртона отошел в сторону, уступая место Кикахе. Однако тот покачал головой. «Нет, Уртона, эта честь предоставляется тебе!» На кнопке управления в момент нажатия мог подаваться ток высокого напряжения, а Кикаха никогда не рисковал понапрасну. Уртона разочарованно вздохнул. Он щелкнул продолговатым тумблером, нажал на пару кнопок и отступил от пульта. Слева на стене появился мерцающий круг. Из него выползла полусфера, покрытая мелькавшими разноцветными пятнами. Она рассыпалась на полоски света, и они увидели орка, который стоял у стены. «Положи рог на пол и подтолкни его ко мне ногой», – велел Кикаха. Властитель подчинился. Посматривая на обоих братьев, Кикаха медленно присел и поднял рог. «Вот и хорошо. Он снова у меня». Через пять минут к нему присоединилась Анана. Уртона открыл ей врата, которыми незадолго до этого воспользовался Кикаха. Оба властителя выглядели так, словно ожидали смерти. Они не сомневались, что их ждет жестокая расправа. Такое недоверие к его честному слову могло бы рассердить Кикаху, Однако он не привык идти на поводу эмоций. Жизнь привила ему иммунитет от самодовольства и психопатии. Впрочем, он часто сомневался, что между этими двумя понятиями есть какая-то разница. «Прежде чем мы расстанемся, мне бы хотелось прояснить некоторые вещи», – сказал Кикаха. «Уртона, что ты знаешь об англичанине, который, предположительно, родился в 18 веке? Этот человек помог рыжему орку пробраться в твой дворец». Уртона удивленно вскинул брови. «Разве здесь был кто-то еще?» «Твой ответ говорит о многом». «Ладно, возможно, я встречу его в другой раз». «Послушай, Уртона, твоя племянница рассказывала мне о преобразователе, который питает энергией эту сказочную летающую крепость. Она нам сказала, что такой генератор можно ввести в режим перегрузки, но как только ситуация приблизится к критической, аварийный регулятор автоматически отключит всю систему. Это верно?» «Так вот, я хочу, чтобы ты удалил аварийный регулятор. Режим перезагрузки должен достичь пика ровно через 15 минут. Поторопись, Уртона, время уже пошло». Властитель побледнел. «Но зачем? Неужели ты? Ты решил взорвать нас вместе с дворцом?» «Нет. Когда он взорвется, ты будешь уже очень далеко отсюда. Я просто хочу разрушить твой дворец, чтобы им больше никто не воспользовался». Уртона знал, что произойдет, если он откажется выполнить приказ. Под пристальным оком Ананы он защелкал переключателем, и на пульте замигала большая красная лампа. На дисплее появилось слово «перегрузка». Пронзительно завыла сирена. Анана нервничала, и Каха улыбнулся ей, хотя ему тоже было не по себе. «Теперь открывай врата на землю и в мир Джадавина!» Запомнив последовательность нажатия кнопок, Кикаха мог в любую минуту подключить к ним регулятор перегрузки. Он ни на миг не забывал о хитрости Уртоны. Я знаю, ты не можешь обойтись без вероломства и подлости, сказал ему Кикаха. Но лучше придержи свою природную злобу. Мой на наготове, поэтому двигайся медленно. Если я почувствую подвох, ты не проживешь и секунды. Уртона молча кивнул. На огромной стене появились сияющие круги. Светлые блики исчезли и на их месте возникли два прохода. Один ввел в ту самую пещеру, через которую Кикаха и Анана прошли в Южную Калифорнию, другой проход выходил на склон горы. По краю лесной долины протекала широкая зеленая река. Вдали на отвесной скале виднелся замок, а у подножия горы раскинулась деревенька, и дым из труб поднимался в ярко-зеленое небо. Сердце Кикахи дрогнуло от радости. Похоже на Дракландию. Это третий уровень, который находится на вершине Абхарплунты. Ты когда-нибудь там бывал? Я часто совершал вылазки в многоярусный мир, сказал Уртона. Мне хотелось собрать о нем побольше информации, а затем... Одолеть Джадавина, забудь об этом. И слушай мой приказ, Уртона. Активируй врата, через которые ты пришел сюда с поверхности своей планеты. Уртона вздрогнул и закричал. А как же твое слово? Мы же договорились. «Неужели ты задумал отправить меня туда?» «Почему бы и нет? Ты создал этот мир, вот и наслаждайся им до конца своей жизни. Ты боишься, что она будет короткой и жалкой? Но наказание должно соответствовать преступлению. Во всяком случае, так говорят земляне. «Это несправедливо!» – возразил Уртона. «Ты отпускаешь орка на землю, а меня оставляешь здесь!» Земля, конечно, не первый класс, но по сравнению с этой планетой она – сущий рай. Посмотрите, кто заговорил о справедливости. Неужели ты опустишься до мольбы? Ты – властитель среди властителей. Уртона расправил плечи. Этого ты от меня не дождешься. И если ты думаешь, что мы видимся в последний раз… Вот и хорошо. Только запомни, Уртона, я тоже буду ждать нашей следующей встречи. «Готов поспорить, что ты спрятал в валунах врата в другие миры, но это тебе не поможет. Неужели ты думаешь, что застанешь меня когда-нибудь врасплох?» «Нет, приятель, шутишь. Ищи свой валун. Удачи. Мне тоже иногда бывает скучно, и я не прочь сразиться в смертельном поединке. А теперь убирайся отсюда!» Уртона пошел к стене. «Кикаха, останови его!» – закричала Анана. Он и сам уже почувствовал свою ошибку. «Стой, Уртона! Стой на месте, или я буду стрелять!» Уртона остановился лицом к стене. «Что ты хотела, Анана?» Она взглянула на огромное табло электронных часов. «Неужели ты не понимаешь? Как мы узнаем, что он нас не обманул? А вдруг Уртона произнесет напоследок какое-нибудь кодовое слово? Давай отложим его переход на самый последний момент. Сначала мы отправим на землю орка, закроем за ним врата, а затем уйдем в многоярусный мир. Вот тогда пусть Уртона и начинает действовать. Если у него останется лишь несколько секунд, он уже не успеет натворить нам гадостей. Да, ты права, сказал Кикаха. Мне так хотелось вернуться назад, что я подоропился. Он окликнул хозяина дворца. Уртона, повернись и подойди сюда. Кикаха не расслышал того, что ответил ему властитель. Голос прозвучал очень тихо. Однако чувствительные датчики уловили кодовое слово, и огромный зал наполнился шипением. Из десятков тысяч крохотных отверстий, покрывавших пол, потолок и стены, в помещение вползало облако зеленоватого газа. Вдохнув едкий дым с кисловатым металлическим запахом, Кикаха с трудом подавил кашель. Он задержал дыхание и направился к властителю. На глаза набежали слезы. Кикаха зажмурился, и в этот момент Уртона куда-то исчез. Рыжий орк тоже пропал из виду. В густом зеленом тумане Кикаха различал лишь смутную фигуру Ананы. Одной рукой она зажимала нос, другой закрывала рот, советуя ему тем самым не вдыхать отравляющий газ. Однако она немного опоздала со своим предупреждением. Кикаха почувствовал слабость во всем теле, Он понял, что упадет в обморок, если не прочистит легкий глотком свежего воздуха. Тем не менее, Кас абсолютно не действовал на кожу. И в этом не было ничего странного, иначе Уртона попал бы в смертельную западню. Она намахнула рукой и исчезла в зеленой мгле. Она побежала к вратам в многоярусный мир. Кикаха последовал за ней. Глаза щипала. По щекам текли слезы. Он мельком заметил фигуру рыжего орка, который исчез в проходе, ведущем на землю номер один. Впереди Ананы показалась спина Уртоны. Властитель прыгнул в проем отверстия и оказался в мире зеленых небес. Кикаха слабел с каждой секундой. Позыв кашля едва не разрывал грудь, но он понимал, к чему может привести еще один глоток этого газа. Подавив дыхательный рефлекс, Кикаха прошел через врата. Он ничего не знал о высоте и крутизне склона, однако любое промедление грозило гибелью. Об осторожности пришлось забыть. Упав на ягодицы, Кикаха покатился по россыпи острых камней. Каких-то 200 футов склон шел под углом в 45 градусов, а затем резко обрывался. Перекатившись на живот, Кикаха начал цепляться за камни. Они ранили грудь и руки, однако он не обращал на боль никакого внимания. Кашель прорвался сквозь плотно сжатые губы, но теперь Кикаха уже не боялся этого. Он выбрался из зеленого облака, которое медленно выползало из отверстия на поверхности горы. Встав на четвереньки, Кикаха начал карабкаться вверх. Любое неосторожное движение могло вызвать оползень. Мелкая галька разъезжалась под ногами и со звонким перестуком катилась вниз. Приподняв голову, он увидел Анану. Она добралась до скалистого выступа, который нависал над отверстием врат. За ее поясом поблескивал рог Шамбаримена. На бледном лице застыло выражение ужаса. Быстрее, хихаха, торопись! закричала она. До взрыва генератора осталось несколько секунд! Он велел ей уходить, не дожидаясь его. Кикаха знал, что на подъем потребуется не менее минуты. Она, видимо, хотела спуститься и оказать какую-то помощь, но после его слов взобралась на высоту и исчезла из виду. Срезая угол, Кикаха попытался преодолеть широкую полосу оползня. Он дважды скатывался вниз, но каждый раз ему удавалось остановить внезапное скольжение. Наконец, предательский щебень остался позади. Поднявшись на ноги, Кикаха ухватился за траву и одним рывком добрался до свисавшей скалы. Придерживаясь за нее одной рукой, он отбежал подальше от отверстия а затем залез на выступ и начал карабкаться выше. Гора вдруг дрогнула и загудела. Кикаха перекатился на плоский участок скалы. Каменистый осыпь ниже отверстия врат с громким грохотом сползла в пропасть, оставив после себя голый и чистый склон. По нему словно прошлась метла гиганта. Когда грохот камнепада затих, наступила тишина. Далекие крики птиц звучали, как финал феерической симфонии. «Все кончилось, Кикаха», — сказала Анана. Он повернулся и увидел ее в трех шагах от себя. «Как только генератор разрушился, врата закрылись. Мы ощутили лишь малую часть взрыва, иначе бы вся гора взлетела на воздух». Кикаха спустился к краю пропасти и осмотрел груду серых камней. Внизу что-то белело. «Неужели рука? А где Уртона? Ему удалось спастись?» Анана покачала головой. В отличие от нас, он спускался вниз. Когда я видела его в последний раз, Уртона карабкался по отвесной скале, и ему оставалось каких-то 20 футов до пологого склона. Но потом на него посыпались камни. «Давай спустимся и проверим, действительно ли он мертв», — сказал Кикаха. «Его последняя выходка аннулирует все наши обещания». Уртона погиб под камнепадом. Оставалось лишь навалить на тело побольше камней, чтобы труп не растерзали птицы и звери.